Два, год спустя Томилась природа, томилась в ожидании дождя Рваные и редкие тучи, светлые, озаренные предзакатным солнцем, свинцово-серые снизу и рдеющие по краям, медленно ползли по небу, то скрывая диск светила, то вновь позволяя палящим лучам изливаться на притихшую в ожидании влаги листву. Не витринки, воздух густой, его не вдыхаешь, а будто пьешь. Тучи не тучи, идут стороной, не сплошным фронтом, рваными клочьями, только сулящими надежду на дождь, но скорее обманут, чем прольются живительной влагой. Остин не понимал, что с ним происходит. Он был убежден, что родился не здесь и не вчера, но память саботировала, отказывала ему в доступе к прошлому. Смутные видения, что посещали его во снах, заставляя просыпаться в холодном поту, не в счет. «Степень достоверности подобной информации сомнительна. Земля между пальцами рассыпалась. Сухие комочки с шуршанием собирались в коническую горку. Пожалуй, еще неделю растения выдержат без воды. Корневая система у них уходит вглубь почти на 2 метра. Там влага пока держится». Рассудок Костина требовал действия. Но что он мог предпринять? «Хороший вопрос». Сидеть на потрескавшейся от засухи земле, бесцельно просеивая ее меж пальцами, ему надоело. Надо бы пойти к Кириллу, посоветоваться с ним. Остин стал, отряхивая пыль с одежды. Неподалеку выселись строения полуразрушенной временем агротехнической фермы. Здесь Остин год назад очнулся от непонятной ему формы небытия. Тут прожил неполные 13 месяцев, общаясь только с Кириллом таким же, как и сам Остин, созданием, не человеком и не машиной. Он, конечно, подозревал, что единственный друг и собеседник каким-то образом причастен к его возвращению в мир. Однако данная тема являлась запретной. По крайней мере, при разговоре Кирилл всячески старался ее избегать. Направляясь к ферме, Остин миновал высохшее поле. Затем ступил под сень чахлого перерезка, взглянул на деревья, погибающие от недостатка влаги, И вдруг остановился от внезапно полыхнувшей сознания и мысли. Нужно идти в город. То, чего боялся и втайне ждал, случилось. Смутные, малопонятные пока образы вырвались из глубин памяти осколочными фрагментами. Еще не воспоминания о прошлом, но нечто близкое к ним, проходящее на уровне подсознания. Город. Он виделся смутной глыбой. Нагромождением сумеречных геометрических форм, поделенных на кварталы и уровни, пронизанных множеством тоннелей, улиц, автомагистралей, загадочное, таинственное и одновременно роковое место, где с Остином однажды случилось непоправимое. Единственное более или менее четкое воспоминание было связано с моментом его собственной гибели. Внезапная слабость заставила его остановиться. Ухватившись рукой за ветку дерева, память, возвращение которое он так страстно желал, брызнуло ночными огнями мегаполиса, отдалась в висках грохотом торопливых шагов, металлическим лязгом затворов полуавтоматического оружия, гортанными выкриками загонщиков. «Он свернул направо! Я по параллельной улице!» «Дома! Следите за пустующими домами! Нелюдь, тварь! Не уйдет!» Короткая тупиковая улица, входы в техническую зону мегаполиса не просто заперты, замурованы. Данные, хранившиеся в памяти, подвели его. Вместо входа на уровне технических коммуникаций он оказался в ловушке, тупике. Ярость. Вспышка жизненной энергии, давшая силы проломить рукой наспех возведенную кладку. Спасительный красноватый сумрак технического коридора. Приближающийся звук шагов. «Отверстие, пробитое в стене, замуровавший тоннель, слишком мало для бегства». Он обернулся, услышав сиплое дыхание за спиной. «Лицо человека, перекошенное гримасой ненависти и страха, армейский пистолет в дрожащих руках». «За что?» — крипло спросил Остин, отчетливо понимая, что случится в следующую секунду. Ответом стал выстрел. Короткий эмоциональный шок воспоминаний налетел, будто порыв ветра, и тут же утих, будто жуткое по своей сути событие прошлого не нашло должного отклика в рассудке. Налетело на незримую преграду и... Осталось по ту сторону мутного стекла. Остин удивился тому рассудительному спокойствию, с которым он воспринял внезапное возвращение частицы утраченной памяти. «Все равно я должен туда пойти». Понимание задачи происходило на подсознательном уровне и обладало большим воздействием на разум, чем память о моменте собственной гибели. Остин ощущал, как в рассудке стремительно ширится некий процесс обработки данных. Перед внутренним взором вновь стали возникать обрывочные, вспышечные образы, но теперь они уже не несли драматизма эмоций. Мрачные, плохо освещенные коридоры технических уровней, Агрегаты, на которых даже при беглом скользящем взгляде читались надписи, доступ ограничен, аппаратура атмосферного процессора. Остин погружался в бездонную пучину фрагментированных, не связанных в единую смысловую картину образов, почему взгляд скачущий, не задерживающийся ни на одной детали бег, похоже, вырванные из глубин прошлого воспоминания исчезли так же внезапно, как и возникли. Но напоследок остолбеневший, сбитый с толку Остин увидел схему коммуникаций, какой-то план с недвусмысленным маркером и выровненный столбец коды. Все, врата прошлого вновь наглухо закрылись. Идти Кириллу расхотелось. Он присел на нагревшийся, поросший по мхом камень и вновь задумался. Вместе с прорвавшимися зрительными образами пришло много иной информации, не полной, обрывочной, но все же подтверждающей некоторые полученные за последние месяцы знания или дающей частичные ответы на волновавшие на вопросы. Как будто ему открылся доступ к поврежденным базам данных. Люди, крупкие биологические существа, преодолевшие бездну космического пространства и заселившие данный мир –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 Будущее не предопределено, и ты никогда не угадаешь, что от него ждать. Любимые фразы Кирилла, который на протяжении года являлся для Остина единственным собеседником, мысль, впрочем, справедливая. Вернувшись домой и открыв подпол, где хранилось различное снаряжение, Остин начал собираться в путь. Он брал всего понемногу из запасных нейромодулей, и пару автоматических пистолетов, и пищевых таблеток. Теперь, вылазка в город, в его понимании стала все равно, что путешествие на край света, в саму неизвестность. Не знаешь, что точно понадобится, а что нет. Не предугадаешь, кого встретишь, с какими опасностями, или, напротив, благоприятными обстоятельствами столкнешься. Смутная, пробудившаяся память о событиях прошлого подсказывала, Надеяться на овось или на чудо нет смысла. Люди по непонятной причине не любили себе подобных, хотя настоящего повода для вражды, как интуитивно предполагал Остин, вроде и не было. Или был, но его истоки уже прочно скрыты наслоениями прошлого, а не часть давней истории, памяти о которой у него не сохранилось. Размышления не мешали сбором в дальний путь. Старое. Изрядно потрепанная одежда, которую однажды принес Кирилл, теперь пригодилась. Брюки, куртка и кроссовки скроют многое, но, конечно, не все. Снаружи раздались шаги. Тихо клацнул замок двери. Остин продолжал сборы. Через минуту проем двери, ведущей в подвал, заслонила тень. «Остин, привет!» «Здравствуй, Кирилл!» Он выпрямился, обернулся. Ответил на рукопожатие. «Что происходит?» Сдержанно осведомился Кирилл. «В город собираюсь». «В город? С чего вдруг?» «Из-за засухи». Остин присел на пустой пластиковый ящик. «Я сегодня размышлял над тем, могу ли что-то изменить», и внезапно вспомнил частицу своего прошлого. Момент гибели. Тут же насторожился Кирилл, покосившись в сторону приготовленного Остином оружия. «Если ты сейчас подумал о мести, то ошибся. Момент своей гибели я действительно вспомнил, но у меня слишком мало информации, чтобы кого-то судить». «Тогда зачем тебе в город?» «Атмосферный процессор», – лаконично ответил Остин. «Если верить воспоминаниям, я когда-то имел доступ к комплексам климатического контроля». «Возможно», – Мура кивнул Кирилл. «Я вспомнил кое-какие коды». К тому же мне известен план технических коммуникаций, ведущих к ядру атмосферного процессора. Этого мало. Ты не можешь утверждать, что коды, промелькнувшие в твоем рассудке, именно те, что необходимы для рестарта сбойных программ контроля климата. А что касается схемы коммуникаций, то до технических уровней еще нужно добраться. Боюсь, осуществить это будет сложнее, чем перезапустить автоматику контроля климата. «И все же я попытаюсь». Наступила неловкая пауза. «Остин, я хочу спросить. Тебе оно надо?» Кирилл не скрывал своей обеспокоенности по поводу решения друга непременно идти в город. «Оглянись вокруг», — скупо посоветовал Остин. «Природа умирает. Она в чем провинилась?» «Да, дождь нужен», — согласился Кирилл. «Но ты представляешь, с каким риском связано путешествие в город?» «Не очень», – пожал плечами Остин. «Я же там не был. Давно не был». «А я недавно ходил», – неожиданно признался Кирилл. «Зачем?» «По делам», – ответ прозвучал уклончиво. «Все сильно изменилось. Лет десять назад я не стал бы тебя отговаривать. Но поверь мне на слово, древние фобии возродились. Люди снова начали охоту на ведьм». «Город теперь больше похож на крепость, находящуюся в осадном положении». «Кто осаждает его?» «Заинтересованно спросил Остин». «Они считают, что мы, но мы не ведем войны». «Верно. Однако жителям мегаполиса достаточно одного факта существования поселений вне городской черты. Они помнят о бунте машин и считают нас своими врагами». «Это не так. Только не пытайся втолковать горожанам» что мы просто живем, не желая никому зла. Они не поймут тебя. Почему? Страх. Скупо ответил Кирилл. Страх? Ты знаком с подобным ощущением? Удивленно переспросил Остин. Мы все с ним знакомы. Кирилл присел на край слесарного верстака. Только называем его иначе. Инстинкт самосохранения не чушь ты нам, верно? Остин согласно кивнул, продолжая сборы. Он наделся и теперь застегивал магнитные липучки обуви. Оружие лежало на столе. Рядом с ним тускло поблескивали снаряженные обоймы. Не передумал. Остин отрицательно покачал головой. Бунт машин, задумчиво произнес он, пристально посмотрев на Кирилла. Ты помнишь, как все случилось? Кирилл ответил не сразу. Бунт машин. Само слово сочетание звучало неверно. Бунтовать могут как раз люди, зачастую тяжело и бессмысленно, а машины создания предсказуемые. Другое дело, подобные ему и Остину кибернетические организмы. Он прекрасно отдавал себе отчет в том, что имеет все признаки как машины, так и человека. Дышит, чувствует, осознает себя, нуждается в пище. Ему трудно существовать вне природы и в то же время сознание у Кирилла было иным. В нем отсутствовала стихия человеческого бунтарства, которая лежит в истоках многих необдуманных поступков. Как будто чувства не такие острые, нивелированные логикой, и в то же время более окончательные, чем у людей. «Нет, я не помню бунта машин», наконец произнес он. «А ты?» «Тоже не помню и не представляю, как оказался за чертой мегаполиса». Словно очнулся от долгого сна. «Я могу тебе сказать, кто спас большинство из нас, тайно вывозя из города и доставляя в безопасные районы». «Серьезно? Ты знаешь?» «Знаю. Но не прельщайся, Остин. Люди тут ни при чем. Они уничтожили нас. По крайней мере, были уверены, что уничтожили». «А на самом деле?» — прищурился Остин. «На самом деле нас невозможно истребить». Уверенно ответил Кирилл. «Погибает оболочка из плоти, прерывается питание. Но эндоостов и искусственные нейросети остаются неурядимы. Мы отключаемся, но не погибаем». «Откуда знаешь?» Кирилл покачал головой, потом все же решился. «Есть в городе один доктор. Он тебе растолковал, что к чему?» «Да». «Адресок дашь?» «Дам». «И все же, Остин». Риск слишком велик. Догадываюсь. Но мне очень хочется многое узнать и кое-что изменить. Значит, пойдешь? Непременно. Ладно. Вижу, отговаривать тебя бессмысленно. Вздохнул Кирилл. Пойдем к компьютеру. Начерчу тебе карту. Спасибо. Костин вогнал обоймы в пистолетные рукоятки оружия. Вернусь, расскажу. Пообещал он.